Невроз дьявола в 17-м столетии, 1923 год. Изучение детских неврозов показывает, что в них невооруженным глазом можно рассмотреть ряд признаков, которые в более позднем возрасте выявляются лишь при тщательном анализе. Мы вправе ожидать, что то же самое верно для изучения невротических заболеваний в предыдущей столетии. При том условии, разумеется, что мы сумеем опознать современные неврозы под какими-то другими названиями. Нас не должно удивлять то обстоятельства что пусть неврозы наших отчужденных от психологии дней тяготеют к ипохондрии и старательно маскируются под органические болезни, неврозы ранних времен проявлялись прежде всего в облике демонических маний. Некоторые авторы, в первую очередь Шарко, отождествляли, как известно, проявление истерии с изображениями одержимости и экстаза в произведениях искусства. Если бы в те времена уделялось больше внимания таким случаям, не составило бы, думаю, труда выявить в них ядро неврозов. Демонологическая теория темных веков возобладала в конце концов над всеми соматическими воззрениями точных наук. Состояние одержимости соответствует нашим неврозам, для объяснений которых мы снова и снова прибегаем к гипотезе психических сил. В наших глазах демоны и дьявол — суть дурные, предосудительные желания, производные отвергнутых и подавленных инстинктивных побуждений. Мы лишь устраняем средневековую проекцию этих душевных образований на внешний мир, отрицая демоническое. Мы намерены рассматривать эти образования как плоды внутренней психической жизни пациента. Первое. История художника Кристофа Хайтсмана. Я признателен за дружескую поддержку гофрату доктору Пайер Турну, директору бывшей императорской Файды Комисс Библиотек Вены, который предоставил мне возможность изучить дьявольский невроз 17 столетия. Родовая библиотека австрийских Габсбургов. Ныне ее фонды входят в состав Австрийской национальной библиотеки. Доктор Паэр Турн отыскал в этой библиотеке рукопись из хранилища в Мариоцеле, и в ней содержится подробное описание чудесного избавления от договора с дьяволом по милости Пресвятой Девы Марии. В альпийском городке Мариоцель, Штирия, с XII столетия действует Бенедиктинский монастырь, главная святыни которого – деревянная резная фигурка Богородицы привлекает паломников со всей Австрии. Внимание доктора привлекло несомненное сходство этой истории с легендой о Фаусте, и он подготовил к печати текст рукописи с обширным комментарием. В ходе работы выяснилось, что человек, спасение которого описывалось в тексте, был подвержен судорожным припадкам и видениям, А потому доктор обратился ко мне за медицинским заключением. Мы сочли полезным опубликовать наши исследования по отдельности, но я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить доктора Паэр Турна за предложение ознакомиться с рукописью и за неустанное содействие изучению текста. Эта демоническая история содержит крайне любопытный и ценный материал, причем для его истолкования не требуется особых усилий. Так порой наталкиваются на залежи чистого металла среди породы, которые обыкновенно приходится скурплезно перебирать и переплавлять. Рукопись, точная копия которой лежит передо мной, состоит из двух разделов принципиально отличных друг от друга. Первый представляет собой отчет на латыни, составленный монахом-песцом или тем, кто позднее читал текст. Второй же — это отрывки из дневника пациента на немецком языке. Первый раздел содержит предисловие и описание случая чудесного исцеления. Второй же раздел вряд ли мог показаться сколько-нибудь примечательным монашеской братьи, однако он крайне ценен для нас. Он во многом подтверждает наш вывод относительно данного случая, при иных обстоятельствах наверняка признаны бы спорным и нужно искренне поблагодарить монахов за сохранение этого документа, каковой не только не служил подкреплением мнения церкви, но и фактически его ослаблял. Прежде чем приступить к анализу содержания небольшой рукописи под названием «Марианоцельский трофей», нужно кратко передать предысторию, изложенную в предисловии к ней. Итак, 5 сентября 1677 года в Мариацель доставили художника Кристофа Хайцмана, баварца, который привез сопроводительное письмо от деревенского священника из соседнего Поттенбруна, Нижняя Австрия. Нигде не упоминается возраст художника. Из текста можно предположить, что ему было от 30 до 40 лет. Скорее, ближе ко второму варианту. Скончался он, как нам предстоит узнать, в 1700 году. В письме сообщалось, что этот художник провел в Поттенбруне несколько месяцев, занимаясь живописью. 29 августа в церкви его скрутили жуткие судороги. Подучие продолжалось и в последующие дни, так что бедолагу осмотрел наместник Господа в потенброне то есть священник, пожелавший выяснить, в чем может быть причина, и не вступала ли жертва в предосудительные сношения со злым духом. Отметим мимоходом возможность того, что сам допрос вдохновил страдальца, внушил ему фантазию о договоре с дьяволом. Допрошенный художник признался, что девятью годами ранее, когда его обуяло уныние и он усомнился в том, сумеет ли прокормиться своим ремеслом, он поддался дьявольскому искушению на девятый раз и письменно поклялся вручить врагу рода человеческого свои тело и душу по истечении девяти лет. Этот срок истекал в двадцать четвертый день текущего месяца. Далее в письме говорилось, что страдалец раскаивается и сам твердит, дескать, его спасет только благодать богоматери Мариацельской, каковая заставит лукавого вернуть залог, подписанный кровью. По этой-то причине деревенский священник осмелился припоручить сего страдальца, отчаявшегося обрести воспомоществование, заботе святых отцов обители Мариацель. Таков рассказ Леопольда Брауна, деревенского священника Поттенбруна, датированный 1 сентября 1677 года. Теперь можно приступить к анализу рукописи, состоящей из трех частей. Первое. Цветной титульный лист. Сцена подписания договора с дьяволом и сцену искупления в Мариоцельской часовне. На следующем листе восемь картин, тоже цветных, живописуют последовательные появления дьявола, и каждую картину сопровождает короткая подпись на немецком языке. Эти изображения, как сообщает приписка суть копии, точной копии, по дотошному уточнению переписчика с картин самого Кристофа Хайтсмана. Второе. Сам текст. На латыни — труд некоего составителя, который скрылся за инициалами РАЕ и добавил к ним четыре стихотворные строчки со своим жизнеописанием. Текст заканчивается пометкой о словах Киллиана, настоятеля церкви святого Ламберта, от 12 сентября 1729 года. Причем почерк этой пометки явно отличается от почерка составителя. Пометка свидетельствует точное соответствие рукописи и рисунков, сохранившимся в архивах оригиналом. Год составления текста не упоминается. Можно предположить, что это случилось в том же году, когда настоятель Келян давал свое заключение, то есть в 1729 году, или, поскольку в тексте есть отсылка к 1714 году, можно поместить труд составителя в промежутке между 1714 и 1729 годами. Чудо, которое должна была сохранить от забвения эта рукопись, произошло в 1677 году, то есть в промежутке от 37 до 52 лет ранее. Третье. Дневник художника, написанные на немецком языке и охватывающий период от искупления в часовне до 13 января следующего, 1678 года. Этот фрагмент вставлен в текст ближе к концу. Трофеум как таковой составляет два текста. Сопроводительное письмо деревенского священника Леопольда Брауна из поттенбруна датированное 1 сентября 1677 года, и записки аббата Франциска Мариацельского и святого Ламберта с описанием «Чудо спасения» от 12 сентября 1677 года, всего несколькими днями позже. Еще составитель Р.А.Е. сопроводил трофеом предисловием, которое как бы связывает между собою два указанных документа, добавил несколько малоценных связующих фраз и приложил в конце отчет о последующих превратностях судьбы художника на основании разысканий 1714 года. Можно предположить, что сам Трофеум тоже датируется 1714 годом. Таким образом, предыстории жизни художника рассказывается трижды. Первое – в сопроводительном письме деревенского священника из поттенбруна Второе – в официальной записке аббата Франциска. Третье – в предисловии составителя. Сопоставление этих трех источников – обнаруживает некоторые несоответствия, которые не безинтересно проследить. Продолжим рассказ о художнике. После длительного покаяния и молитв в моряцелии дьявол явился ему в часовне в полночь 8 сентября на Рождество Богородицы в образе крылатого дракона и вернул договор, подписанный кровью. Далее мы с удивлением узнаем, что Кристоф Хайцман умудрился заключить два договора с дьяволом. Более ранний был подписан черными чернилами, а более поздний — уже кровью. Тот договор, о котором идет речь в описании сцены изгнания нечистой силы, представленный рисунком на титульном листе, подписан кровью, то есть более поздний и двух. Пожалуй, тут мы вправе усомниться в добросовестности церковных хронистов и счесть, что нам нет нужды тратить наши умственные усилия на выдумки монашеского суеверия. Ведь сообщается, что сразу несколько священнослужителей, перечисленных по именам, помогали изгонять нечистую силу и присутствовали в часовне, когда явился дьявол. Если бы утверждалось, что они тоже видели дьявола в обличии дракона, протягивающего художнику бумагу с салами буквами, то перед нами предстало бы на выбор несколько малоприятных возможностей, среди которых самой очевидной показалась бы коллективная галлюцинация. Но свидетельство Аббата Франциско рассеивает эти сомнения. Аббат вовсе утверждает, что все в часовне видели дьявола. Нет, он сухо и деловито отмечает, что художник вдруг вырвался из рук державших его монахов и кинулся в угол часовни, где и узрел явление, а затем вернулся с листом бумаги в руке. Что ж, чудо состоялось. Победа при святой Богородице над сатаной была неоспорима. Однако, к сожалению, о полном исцелении говорить было преждевременно. К чести церковников они не стали этого скрывать. Обрадованный художник покинул обитель Мариацель и уехал в Вену к замужней сестре. 11 октября того же года у него снова начались приступы, достаточно сильные, о чем сообщается в дневнике вплоть до 13 января. Эти приступы выражались в видениях и обмираниях, причем на долю страдальца выпадали самые болезненные ощущения, скажем, у него отнялись ноги и так далее. Однако на сей раз его мучил не дьявол, а святые образы, Христос и сама Пресвятая Богородица. Примечательно, что от этих небесных мук и наказаний он страдал ничуть не меньше, чем от прежнего общения с дьяволом. В своем дневнике, правда, хайтсман приписывал новые страдания проискам дьявола. Когда в мае 1678 года он вернулся в обитель Мариацель, то пожаловался на досаждающего ему злого духа. Он сказал преподобным отцам, что причина возвращения в желании отнять у дьявола другой, более ранний залог, подписанный чернилами. Это обязательство было подписано в сентябре 1668 года, и к маю 1678 года, 9,5 лет спустя, срок погашения давно истек. Пресвятая Дева и благочестивые отцы вновь помогли этому желанию осуществиться. Но о том, как именно это произошло, ничего не говорится. В отчете просто сказано «Он еще помолился и получил обратно свой обед». После этого события художник обрел душевную свободу и вступил в орден братьев-госпитальеров. Мы видим, кстати, что составитель, вопреки очевидной назидательной цели этого сочинения, не поддался соблазну приукрасить правду и не стал искажать историю болезни пациента. К тексту прилагается ответ настоятеля монастыря братьев-госпитальеров на запрос, сделанный в 1714 году по поводу судьбы художника. Преподобный настоятель пишет, что брат Хризастом вновь и вновь подвергался многократно искушениям нечистого, который подбивал его на новый договор. Это происходило всякий раз, когда он выпивал излишек вина. По милости Божией, все эти попытки оказались безуспешными. Брат Хризастом умер от лихорадки, отошел Господу мирно и несуетно в 1700 году в монастыре ордена в Ной штате на Мольдау. Второе. Мотив договора с дьяволом. Если расценивать эту связь с дьяволом как историю болезни невротика, Наш интерес в первую очередь вызовет ее мотивировка, которая, конечно, прямо обусловлена возбуждающей причиной. Почему кто-то вообще подписывает договор с дьяволом? Да, Фауст свысока осведомлялся. Что дашь ты, жалкий бес, какие наслаждения? Но он ошибался. В обмен на бессмертную душу, Дьявол может предложить много из того, что высоко ценится людьми. Богатство, безопасность, власть над человечеством и силами природы, даже магические умения, а прежде всего наслаждение, ласки прекрасных женщин. Эти услуги или обязательства со стороны дьявола обыкновенно оговариваются в соглашении с ним. Фауст, часть первая, сцена четвертая. «Я буду верным здесь тебе, слугою, твоим велением подчинен вполне. Когда же там мы встретимся с тобою, ты отплатить обязан тем же мне». Что же побудило художника Кристофа Хайтсмана заключить такой договор? Как ни странно, в его случае не было ни единого помышления об удовлетворении этих вполне естественных желаний. Чтобы в том удостовериться, достаточно прочитать краткие примечания художника к изображению явлений дьявола. Например, подпись к третьему видению гласит «В третий раз, полтора года спустя, явился он и мне» в омерзительном облике, с книгой в руке, магии и черных искусств полный А из подписи к более поздним изображениям мы узнаем, что дьявол гневно распекал художника, посмевшего сжечь вышеупомянтую книгу, и угрожал растерзать его, если он не восстановит ту в целости. При четвертом появлении дьявол показал большой желтый кошель и монету достоинством, мол, дам столько денег, сколько художник захочет. Но Хайтсман гордо заявляет, что не польстился на посолы. Еще дьявол звал его обратиться к наслаждениям и развлечениям, и, по словам художника, «оны и вправду сбылись по его повелению». Но я стерпел всего три дня, и тогда все кончилось. Поскольку он отверг магические искусства, деньги и удовольствия, исходившие от дьявола, и все перечисленное не вошло в условия договора, нам пуще прежнего хочется знать, чего же на самом деле требовал художник от дьявола, заключаясь с тем договором ведь у него должен был быть какой-то мотив для взывания к дьяволу. Тут на помощь приходит трофеум, где содержатся необходимые сведения. Художник впал в уныние, не мог или не хотел трудиться и беспокоился о средствах к существованию. То есть он страдал меланхолической депрессией, мешавшей работе, и испытывал оправданные опасения за свое будущее. Перед нами фактически история болезни, причину которой мы тоже узнаем. Сам художник в подписи к одному из изображений дьявола прямо говорит о меланхолии. «Дабы искал я развлечений и прогнал меланхолию». Первые из трех наших источников — Сопроводительное письмо деревенского священника упоминает лишь о состоянии депрессии. Мнил, будто за развитием и прибылью в ремесле, упадок следует. Зато второй, отчет Аббата Франциско, раскрывает причину этого уныния или депрессии. Принятые с некоторым малодушием из-за смерти родителя предисловии составителя используются те же слова пусть и в обратном порядке. И за смерти родителя в молодуши пребывал. значит у художника умер отец, и сам он вследствие этого впал в состояние меланхолии. Тогда-то дьявол приблизился к нему, спросил почему он так подавлен и печален и обещал всемерно ему помочь и поддержать. На первом рисунке, титульный лист и на подписи к нему, дьявол предстает в образе честного соседа. Выходит, перед нами человек, подписавший договор с дьяволом, чтобы избавиться от депрессии. Несомненно, это превосходный мотив, с чем согласится всякий, кто ведает о муках такого состояния и кто хорошо знает, что для облегчения этого недуга почти нет лекарств. Впрочем, не думаю, что кто-либо сумеет догадаться, какова была формулировка этих двух договоров с дьяволом. Так как договоров было два — первой чернилами, второй кровью — приблизительно через год. Оба находились в сокровищнице обители Мариацель и были воспроизведены в трофеум. Текст немало удивляет читателю Во-первых, не упоминается ни о каких обязательствах дьявола, в обмен на выполнение которых художник соглашается отдать в залог тело и душу. Говорится только о требовании дьявола, которые художник должен исполнить. Кажется совершенно нелогичным и нелепым, что человек закладывает душу не за некий дар от дьявола, а за какой-то собственный поступок для него. Еще диковине выглядит деяние художника. Первая подпись чернилами гласит «Я, Кристоф Хайцман, обязуюсь служить сему господину девять лет с года 1669 -го. Вторая, уже кровью, звучит так. Год 1669. Кристоф Хайсман. Посвящаю себя сатане, как связанный узами покорный сын, и обязуюсь ему служить, а на девятый год предаться ему телом и душой. Все удивление, однако, пропадает без следа, если толковать текст в том смысле, что требование, будто бы исходящее от дьявола, на самом деле есть услуга им оказываемая, то бишь согласие на требованиях художника. Тогда непонятный договор обретает ясную суть и может быть разъяснен следующим образом. Дьявол берется на девять лет заменить умершего отца художника. По истечении этого срока художник телом и душой становится собственностью дьявола, как обычно и бывает при таких сделках. Ход мыслей, побудивших художника заключить этот договор, был, по-видимому, таков. Смерть отца его надломила и лишила способности трудиться. Найдись замены отцу, он мог бы, наверное, вернуть утраченное. Человек, впавший в меланхолию из-за смерти отца, питал, несомненно, сильную любовь к своему родителю. Но если даже так, то все равно очень странно, что этому человеку пришло на ум привлечь дьявола вместо любимого отца. Третье. Дьявол как замена отцу. Боюсь, здравомыслящие критики не очень-то готовы признать, что это новое истолкование проясняет значение договора с дьяволом. Предвижу с их стороны сразу два возражения. Во-первых, они скажут, что нет ни малейшей необходимости рассматривать обязательства как договор, в котором изложены намерения обеих сторон. Наоборот, — возразят они, — в документе имеется только залог художника, а дьявольское побуждение опущено и как бы подразумевается. Художник же клянется пойти в услужение к дьяволу на срок в девять лет, а после смерти предаться ему телом и душой. Тем самым одна из предпосылок, на которой опирается наш вывод, фактически устраняется. Второе возражение будет заключаться в том, что мы не вправе придавать какое-либо особое значение выражению «связанный узами покорный сын дьявола». Это всего-навсего обычная фигура речи, которую всяким может истолковать как угодно – что и проделали преподобные отцы. Ведь в латинском переводе немецкого текста они ни словом не упомянули о сыне и узах, лишь отметили, что художник себя освободил от бремени служения Богу, отдался в рабство лукавому и обязался вести греховную жизнь, отречься от Бога и Святой Троицы. Чем объясняется такая разноголосица в столь, казалось бы, очевидном вопросе? Вообще, рассмотрев, в какое время и от имени кого были составлены эти обязательства, мы поймем, что само обещание должно было выражаться предельно просто и общепонятно. А для наших целей достаточно того, что в этом обещании содержится двусмысленность которую мы можем принять за отправную точку нашего обсуждения. Дело в том, что человек, обуреваемый муками, пребывающий под гнетом меланхолической депрессии, подписывает связь с дьяволом, на которого возлагает некие терапевтические упования. В этом случае тот факт, что депрессия вызвана смертью любимого отца, уже не является существенным, ибо повод для нее мог быть и любым другим. Все как будто звучит убедительно и разумно. Психоанализу снова предстоит отвечать на упрек в том, что эта процедура чрезмерно усложняет простейшие случаи и усматривает тайны и проблемы там, где их вовсе нет причем старательно выпячивает незначительные и не относящиеся к делу житейские подробности и ставит во главу угла, вследствие чего выдает дерзновенные и крайне странные выводы. Будет, пожалуй, бесполезно указывать, что подобное опровержение нашего истолкования пренебрегает целым рядом поразительных аналогий и разрушает тонкие связи нами успешно выявленные. наши противники наверняка скажут что все эти аналогии и связи нами измышлены что мы их привлекаем и используем совершенно неуместной изобретательностью не стану предварять свой ответ на эти возражения словами сказать почести или прямо говоря поскольку нужно уметь вести себя так, чтобы не требовалось каких-либо особых предварительных условий. Посему просто скажу, что прекрасно понимаю. Ни один слушатель, до сих пор не убедившийся в обоснованности психоаналитического способа мышления, не поверит в него на примере художника 17 столетия Кристофа хайцмана «В мои намерения...» также не входит ссылаться на этот случай как на доказательство достоверности психоанализа. Напротив, я исхожу из обоснованности процедуры и применяю ее, чтобы пролить свет на демоническую болезнь художника. Резоном к такому образу действий выступает успех наших исследований природы неврозов как таковой. С должным смирением – Мы вправе заявить, что сегодня даже самые упрямые из наших коллег и современников начинают осознавать. Без помощи психоанализа невозможно прийти к пониманию невротических состояний. Его лишь стрелы трою покорят, как признается Одиссей в филактете Софокла. Если мы правы, расценивая связь нашего художника с дьяволом как невротическую фантазию, то нет нужды в каких-либо дальнейших оправданиях психоаналитического подхода. Любая малость приобретает значение, в особенности когда имеет отношение к условиям возникновения невроза. Разумеется, те или иные признаки можно недооценить или чересчур превознести и каждый сам решает, насколько далеко он готов зайти в своем истолковании. Пусть всякий, кто не верит в психоанализ или даже в дьявола, сам делает выводы, которые кажутся ему разумными, из случая художника, предлагая собственные объяснения этому случаю или отрицая необходимость такого объяснения. Между тем... Мы возвращаемся к нашему предположению о том, что дьявол, с которым художник заключил договор, был прямой заменой его отцу. Это подтверждается и обликом дьявола при первом появлении. Он предстал честным старцем с темно-русой бородкой, на плечах был красный плащ, в правой руке палка, а у ног его сидел черный пес. Это изображение на первом рисунке. У Гёте такая чёрная собака превращается в самого дьявола. Постепенно его облик становится всё более и более устрашающим, можно сказать, более мифологичным. Он обретает рога, орлины когти и крылья летучей мыши, а в часовне и подавно является в виде крылатого дракона. Ниже мы вернемся к одной из особенностей его наружности. Представляется поистине странным, что дьявола выбрали в качестве замены любимому отцу. Но странно это лишь на первый взгляд, ибо нам известно многое из того, что способно уменьшить наше удивление. Так мы знаем, что Бог заменяет отца. Точнее, Он возвышенный отец. Иначе тот отцовский образ, какой видится и воспринимается в детстве. Речь как об отдельных людях, так и о человечестве в целом, поскольку для первобытного человека Бог — отец примордиальной Орды. Взрослее индивид приучается смотреть на отца иначе, как бы того умолять, однако идеальный образ — При детству все же сохраняется и сливается с унаследованными коллективными воспоминаниями о праце, составляя индивидуальные представления о боге. еще мы знаем из тайной жизни индивидов раскрываемой психоанализом что отношение к отцу двойственное быть может изначально во всяком случае оно мало помалу становится таковым. То есть в отцовской фигуре присутствуют два набора эмоциональных побуждений, противоположных друг другу. С одной стороны, это ласка и желание повиноваться, а с другой — враждебность и стремление бросать вызов. С нашей точки зрения, та же самая амбивалентность управляет отношением рода людского к своему божеству. Неразрешенный конфликт между тоской по отцу и страхом перед ним, наряду с неповиновением сына, предлагает объяснение важных особенностей религии и ее спорных утверждений. Что касается нечистого, нам известно, что он считается противоположностью Господа, но близок к тому по своей природе. Его история изучена не так хорошо, как история Бога. Отнюдь не все религии признают существование нечистого как противника Бога, а его прообраз в индивидуальной жизни до сих пор не установлен. Впрочем, одно можно сказать наверняка. Боги способны превращаться в злых демонов, когда их теснят новые божества. Когда один народ покоряется другому, его падшие боги нередко становятся демонами в глазах завоевателей. Злой дух христианства, средневековый дьявол, был, согласно христианской мифологии, падшим ангелом наделенным богоподобной природой. Не требуется чрезмерная аналитическая проницательность, чтобы сообразить, что бог и дьявол изначально были тождественны представляли собой единую фигуру, которая позже разделилась надвое. Причем каждая половина получила противоположное другое качество. На ранних стадиях развития религии сам Господь обладал всеми теми пугающими свойствами, какие впоследствии достались Его второй половине. Перед нами образчик знакомого процесса посредством которого некая функция противоречивого или двойственного содержания разделяется на две резко противоположные половины. Сами противоречия изначальной природы Бога отражают ту амбивалентность, что управляет отношением индивида к своему отцу. Если милосердный и праведный Господь выступает заменой отцу, то не приходится удивляться, что враждебное отношение к Отцу, выражающиеся в ненависти, страхе и упреках, должно было получить воплощение в фигуре сатаны. Словом, Отец, по всей видимости, был индивидуальным прообразом и Бога, и дьявола. Следовательно, религии должны предъявить нам неизгладимые следы древней картины мира, в которой первобытный праотец воплощал собой беспредельное зло, походил больше на дьявола, чем на Бога. Соглашусь, что непросто выявить отголоски этого сатанинского воззрения на отца в душевной жизни человека. Когда мальчик рисует гротескные лица и причудливые фигуры, мы без сомнения сумеем доказать, что так он насмехается над своим отцом. Когда мужчина или женщина боятся ночных татей и грабителей, в этом страхе нетрудно разглядеть страх перед отчужденными частями отцовской фигуры. В известной сказке «Волк и семеро козлят» Волк, отец, выведен разбойником. Животные в детских фобиях тоже нередко становятся заместительными фигурами, как и тотемные животные первобытных времен. Но вот это отцовская ипостась дьявола и то обстоятельство, что дьявол может действовать вместо него, необычайно ярко и отчетливо раскрываются нам именно в неврозе художника XVII столетия. Потому-то в начале своей статьи я сказал, что история демонической болезни снабдит нас богатым наглядным материалом, который при неврозах более поздних эпох, уже не суеверных, а ипохондрических, аналитику приходится кропотливо извлекать посредством свободных ассоциаций и изучения симптомов. Тот факт, что в ходе анализа столь редко удается выявить дьявола как замену отцу, может быть признаком смены эпох. Не исключено, что для наших пациентов – Эта фигура средневековой мифологии давно отыграла свою роль. Раньше же благочестивый христианин верил в дьявола ничуть не меньше, чем в Бога. На самом деле он нуждался в дьяволе, чтобы крепче держаться за Бога. Последующий упадок веры прежде всего по ряду причин затронул именно дьявола. Если нам хватит смелости распространить представление о дьяволе как замене отцу на всю культурную историю человечества, средневековые суды над ведьмами предстанут перед нами в новом свете. Быть может, тщательное исследование болезни нашего художника укрепит это допущение. Нет ничего необычного в том, что человек впадает в меланхолическую депрессию и забрасывает повседневный труд из-за смерти отца. Когда подобное происходит, мы заключаем, что он был сильно привязан к отцу и вспоминаем, сколь часто тяжелая меланхолия проявляется в виде невротической формы скорби. В этом мы, несомненно, правы но, допустим, ошибку, если сочтем, что здесь речь идет всего-навсего об отношениях любви. Наоборот, скорбь по отцу тем скорее грозит перейти в меланхолию, чем сильнее была амбивалентность восприятия отца. Это соображение, отмечу, подготавливает нас и к тому, что отцовская фигура может подвергнуться умолению, как и случилось в дьявольском неврозе художника. Сумеем мы узнать о Кристофе Хайцмане столько же, сколько узнаем о пациенте, который приходит на сеансы анализа, нам было бы довольно просто выявить эту амбивалентность — заставить пациента вспомнить, когда и при каких побудительных условиях он получил повод бояться и ненавидеть отца. Вдобавок мы бы выяснили, какие случайные факторы дополнили собой типические мотивы ненависти к отцу, неизбежно присущие естественным отношениям отца и сына. Возможно, Тогда мы смогли бы найти специфическое объяснение нежеланию художника трудиться. Не исключено, что отец противился его желанию заниматься живописью. Если так, то его неспособность держать кисть после смерти отца стала, с одной стороны, воплощением известного явления отсроченного послушания, с другой же стороны, он перестал зарабатывать на жизнь. Тем самым его тоска по отцу, как защитнику от житейских треволнений и забот, должна была усугубиться. Что касается отсрочного послушания, это было бы еще выражение раскаяния и успешного самонаказания. Но раз уж нам не дано провести сеанс анализа с Кристофом Хайцманом, умершим в 1700 году, придется довольствоваться выявлением тех особенностей истории его болезни, которые могут указывать на типичные возбуждающие причины отрицательного отношения к отцу. Таковых немного, и они не слишком-то бросаются в глаза, хотя и вызывают немалый интерес. Начнем с обсуждения значения числа 9. Договор с нечистым заключается сроком на 9 лет. Здесь мы целиком полагаемся на заслуживающее полного доверия сообщение деревенского священника из Поттенбруна. На протяжении девяти лет подписи я действовала. Сопроводительное письмо, датированное 1 сентября 1677 года, также сообщает, что назначенный срок истекает через несколько дней. Близился исход 24 дня сего месяца. Значит, договор был подписан 24 сентября 1668 года. Тот противоречивый факт, что оба договора датируются 1669 годом, мы рассмотрим позже. Число 9 используется и по другому поводу. Сам художник утверждает, что 9 раз противостоял искушениям Лукавого, прежде чем уступить. Эта подробность нигде больше не упоминается. Правда, Аббат употребляет выражение «на протяжении девяти лет», а составитель документа повторяет за ним «девять лет». Оба примера можно признать доказательством того, что число 9 вставлено в текст вовсе не случайно. Это число хорошо нам известно из невротических фантазий. «Ровно столько месяцев длится беременность» а потому при всяком появлении этого числа мы поневоле вспоминаем прежде всего о беременности. Конечно, в случае с художником речь идет о годах, а не месяцах. Еще нам укажут, что число 9 значимо во многих других отношениях. Но кто возьмется утверждать, что этой своей значимостью оно не обязано упомянутой связью с беременностью? Нас также не должен смущать переход от девяти месяцев к девяти годам. Из анализа сновидений мы знаем, сколь вольно бессознательная умственная деятельность обращается с числами. Если, например, во сне встречается число пять, его неизменно возможно проследить до пятерки, значимой для индивида при бодрствовании. Но если наяву пятерка отмечает, скажем, пятилетнюю разницу в возрасте или компанию из пяти человек, то во сне это число предстает как пять банкнот или пять плодов. Само число сохраняется, но вот его олицетворение меняются в соответствии с правилами сгущения и смещения. Значит, Девять лет сна вполне могут соответствовать девяти месяцам реальной жизни. Работа сновидения, кроме того, обладает еще одной примечательной особенностью. Она словно не замечает нуля и не воспринимает его как число. Пять долларов во сне могут равняться наяву пятидесяти, 50, пятистам 500 или пяти тысячам долларов. Еще одна подробность отношений художника и дьявола имеет отношение к половой жизни. В первый раз, как уже упоминалось, Лука явился в облике честного старца. Но уже при втором появлении нечистый сделался наг и уродлив, и у него было две пары женских грудей. Во всех последующих видениях груди присутствовали либо как одинарная, либо как двойная пара. Только в одном видении у дьявола помимо грудей был большой пенис, увенчанный змеей. Это подчеркивание женской сексуальности за счет больших отвисших грудей, но женские гениталии не упоминаются должно показаться поразительным противоречием нашему предположению о том, что дьявол выступал для художника заменой отцу. Что ж, такое описание дьявола само по себе не назовешь необычным. Когда слово «дьявол» обозначает целый разряд существ, когда дьяволы, бесы, являются скопом, среди них нередко встречаются существа женского пола, Дьяволицы. Но вот тот дьявол, который отмечен печатью индивидуальности, владыка преисподней и противник Бога, обыкновенно рисуется как самец, если угодно, сверх самец, с рогами, хвостом и большим пенисом змеей. И женского в его облике, полагаю, доселе не отмечалось. Эти две незначительные, казалось бы, черты позволяет установить, каков тот типический фактор, который определяет отрицательное отношение художника к отцу. Он бунтует против своего женского восприятия отца, который достигает предела фантазии родить ему ребенка. Срок в 9 лет. Мы находим подтверждение этому толкованию в наших анализах, раскрывших нам поистине причудливейшие формы переноса причиняющие столько хлопот когда художник оплакивает умершего отца и тоскует по нему в нем исподволь оживает давно вытесенные фантазии о беременности и он вынужден защищаться от нее неврозом и умолением отцовской фигуры. Но почему отец, превращенный в дьявола, должен обладать физическими признаками женского пола? Поначалу эта особенность кажется трудной для истолкования, но вскоре мы находим два объяснения, которые дополняют друг друга без взаимоисключения женственные отношение мальчика к отцу подвергаются вытеснению как только приходит понимание что его соперничество с женщиной за отцовскую любовь вызвано страхом утратить собственные мужские половые органы то есть страхом перед кастрацией следовательно отказ от женского плод бунта против кастрации Своё наиболее сильное выражение этот страх исправно находит в обратной фантазии о кастрации отца, о превращении отца в женщину. Значит, женская грудь дьявола соответствует проекции собственной женственности субъекта на замену отца. Второе объяснение женских признаков у дьявола связано не с отказом, а с симпатией. В принятии такой формы усматривается указание на то, что нежные чувства ребенка к матери переместились на отца. Первоначально имелась сильная фиксация на матери, и та, несомненно, отчасти несет ответственность за враждебность ребенка к отцу. Большая грудь — положительный половой признак матери, даже когда отрицательная характеристика женщины Отсутствие у нее полового члена еще ребенку неизвестно. Если страх нашего художника перед кастрацией мешал ему утолить тоску по отцу, то становится вполне понятным, почему он взывал о помощи и спасении к образу своей матери. Вот почему он твердил, что лишь Пресвятая Дева Мариацельская способна расторгнуть его договор с дьяволом. Вот почему он вновь обрел свободу в праздник Рождества Богородицы 8 сентября. Увы, нам не дано узнать, связана ли дата заключения договора 24 сентября с какими-то похожими событиями. Среди наблюдений психоаналитиков над душевной жизнью детей – Едва ли найдется другое, столь же неприятное и неприемлемое для нормального взрослого, как женское восприятие мальчиком к отцу и обусловленные им фантазии о беременности. Только после того, как Дэниэль Пауль Шребер, верховный судья Палаты апелляционного суда Саксонии, опубликовал историю своего психического заболевания и продолжительного выздоровления, появилась возможность обсуждать эту тему без околичностей и лишних опасений. Из этой бесценной книги мы узнаем, что в возрасте около 50 лет автор твердо уверился, Бог, кстати, во многом схожий с отцом автора, достойным врачом, вознамерился его кастрировать, сделать женщиной и породить от него новый народ, зачатый от духа Шребера. Его собственный брак был бездетным. В своем бунте против этого намерения Бога, которое казалось ему в высшей степени несправедливым и противным порядку вещей, Он начал страдать симптомами паранойи, но за несколько лет эти симптомы почти исчезли, оставив лишь смутные воспоминания. Одаренный автор собственной истории болезни не смог догадаться, что выявил совершенно типичный патогенный фактор. Альфред Адлер вырвал этот бунт против кастрации или женственности из органического контекста. Он увязал поверхностно или даже ложно это сопротивление со стремлением к власти и описал его как независимый мужской протест. Поскольку невроз может возникнуть только из конфликта между двумя склонностями, будет столь же правомерно видеть причину каждого невроза в мужском протесте и в женской установке, против которой он восстает. Разумеется, этот мужской протест играет немалую роль в формировании характера, у некоторых типов людей очень большую, и мы встречаем его при анализе невротиков в форме сильного сопротивления. Психоанализ придает мужскому протесту должное значение в связи с комплексом кастрации, но не готов признавать его всемогущество или вездесущность при неврозах наиболее ярким случаем мужского протеста со всеми наглядными реакциями и признаками в моем собственном опыте был случай пациента который обратился ко мне за лечением по поводу невроза навязчивых состояний где в симптомах нашел зримое выражение неразрешенный конфликт между мужским и женским страх кастрации и стремление к кастрации кроме того У пациента развились мазохистские фантазии, проистекавшие целиком и полностью из желания принять кастрацию. Он даже пытался выходить за пределы фантазии, чтобы получить настоящее удовлетворение от извращенных ситуаций. Его состояние, как и сама теория Адлера, объяснялось вытеснением и отрицанием инфантильных любовных фиксаций. Судья Шребер отыскал путь к выздоровлению, когда решил отказаться от своего сопротивления кастрации и приспособиться к женской роли, отведенной ему Богом. После этого он успокоился, смог убедить врачей и выписаться из приюта для душевнобольных, начал вести нормальную жизнь затем исключением что ежедневно посвящал несколько часов взращивания своей женственности ибо не подвергал сомнению необходимость постепенного приближения к цели назначенной богом четвертое два договора Примечательной подробностью в истории нашего художника является его слова, что он заключил с дьяволом сразу два договора. Первый, написанный черными чернилами, гласил: "Я, Кристоф Хайтсман, обязуюсь служить всему господину девять лет с года 1669". Второй уже кровью, а не чернилами, звучал так: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 и оба датировались одинаково 1669 годом. Выше несколько раз уже упоминалось об этих двух обстоятельствах, а сейчас предлагается изучить их более пристально, пусть даже именно здесь опасность переоценить значение мелочей кажется наибольшей. Вообще непривычно слышать о двойном договоре с дьяволом да еще таком, когда первый документ заменяется вторым, но не теряет свои силы. Возможно, это событие будет не столь удивительным для людей, лучше знакомых с демонологическим материалом. Но я, со своей стороны, отмечаю его как особенность нашего случая, и мои подозрения усилились, когда стало ясно, что налицо расхождение в свидетельствах в данном пункте. Изучение указанного расхождения, смею думать, обеспечит нам более глубокое понимание истории болезни. В сопроводительном письме деревянского священника из поттенбруна все просто и ясно. Имеется всего один залог, подписанный кровью девять лет назад. Срок его действий истекал через несколько дней, 24 сентября. Следовательно, этот договор должны были заключить 24 сентября 1668 года. К сожалению, дату можно уверенно вывести из обстоятельств дела, но прямо она нигде не называется. Свидетельство аббата Франциско. Записанные, как нам известно, несколькими днями позже, 12 сентября 1677 года, уже не столь однозначно. Можно предположить, что художник поделился с братьями некими уточняющими сведениями. Аббат сообщает, что художник подписал два обязательства. Одно чернилами в 1668 году, Это подтверждается и сопроводительным письмом сельского священника, а другое — кровью, в следующем — 1669 году. Обязательство, возвращенное ему в праздник Рождества Богородицы, было написано кровью, то есть это более поздние, составленные в 1669 году. Из свидетельства Аббата этого, впрочем, не следует. Там просто сказано «вернул бумагу» и «узрел протянутую ему бумагу». Как если бы обсуждался один единственный документ. Но из дальнейшего изложения, а также из рисунка на титульном листе «Трофеум», где на бумаге в лапах дракона-дьявола заметен красный цвет, это не очевидно. Впоследствии, как говорилось, художник вернулся в Мариацель в мае 1678 года, пережив новые дьявольские искушения в Вене. Он умолял о милости и заступничестве Богоматери и просил вернуть также первый документ, написанный чернилами. Как все случилось, мы не знаем. Полного описания в тексте нет. Нам лишь сообщают, что все было по данному обету, а далее составитель указывает, что именно этот договор художник бросил дьяволу скомканным и разорванным на четыре части 9 мая 1678 года около 9 часов вечера. При этом оба договора датируются 1669 годом. Такое несовпадение либо объясняется случайностью, либо может раскрыть нам кое-что любопытное. Если взять за отправную точку свидетельство Аббата, более подробный источник, то мы столкнемся с рядом затруднений. Когда Кристоф Хайтсман признался деревенскому священнику Поттенбруна, что заключил договор с дьяволом и что срок обязательства скоро истечет, Он мог в 1677 году подразумевать только документ, подписанный в 1668, то есть первый, чернильный, который упоминается в сопроводительном письме как единственный, не подписанный кровью. Несколько дней спустя в обители Мариацель он молил вернуть более поздние обязательства на крови, срок действия которого еще не истек. 1669-1677 годы. Зато первый договор уже был просрочен. О том не вспоминали до 1678 года, когда обязательству пошел десятый год. Кроме того, оба договора почему-то датируются одним и тем же годом, 1669, хотя один из них явно относится к году следующему. Составитель наверняка заметил эти разночтения, потому что он попытался их устранить. В своем предисловии он в целом следовал свидетельству Аббата, но изменил одну подробность. Художник, по его словам, Подписал договор с дьяволом в 1669 году чернилами, а впоследствии, как положено, скрепил кровью. Тем самым отвергалось прямое утверждение, что одно обязательство было заключено в 1668 году, а слова Аббата о том, что два договора различались датой, были оставлены без внимания. Так составитель поступил для того, чтобы соблюсти датировку двух документов, возвращенных дьяволом. В свидетельстве об Аббата в скобках после слов о следующем годе говорится следующее. «Сей второй год еще не считается оконченным, как часто бывает в устной речи, ибо подписи указывают на тот самый год, когда чернила договора еще не высохли до настоящего свидетельства. Этот фрагмент явно вставлен составителем, поскольку Аббат, видевший лишь один договор, не мог заявить, что оба заключены в том же году. Да и помещение этого замечания в скобке должно показать, что оно является дополнением к тексту свидетельства. Перед нами еще одна попытка составителя согласовать несовпадающие сведения. Сам он полагал, что первый договор был заключен в 1668 году, но считал, видимо, что раз тот год почти закончился, сентябрь, художник сместил дату, а потому оба обязательства нужно отнести к одному и тому же году. На мой взгляд, упоминание о том, что люди часто так поступают в повседневной речи, превращает эту попытку объяснения в слабую увертку. Не мне судить, показалось ли мое истолкование сколько-нибудь убедительным слушателю, побудило ли оно его заинтересоваться мельчайшими подробностями этой истории. Для себя я решил, что невозможно установить, истинное положение дел с какой-либо степенью уверенности, однако, изучая эту запутанную историю, натолкнулся на изображение вполне достоверного свойства. Оно передает наиболее естественную картину хода событий, хотя письменные свидетельства с нею не совсем согласуются. По моему мнению, художник, впервые очутившись в обители Мариацель, говорил об одном обязательстве — на крови, срок исполнения которого близился. Следовательно, договор заключили в сентябре 1668 года в точном соответствии с сопроводительным письмом деревенского священника. В Мариоцеле же он предъявил это обязательство на крови, как возвращенный дьяволом по настоянию Пресвятой Девы. Мы знаем, что произошло потом. Художник покинул обитель и уехал в Вену, где жил спокойно и свободно до середины октября. Затем муки и искушения возобновились, в чем он видел происки нечистого. Вновь требовалось заступничество небес, но художник не мог объяснить, почему обряд в часовне не обеспечил ему полное исцеление. Конечно, его бы встретили в Мариоцеле вовсе не радостно, вернись он туда с прежним недугом. В этом затруднительном положении он и придумал первый, более ранний договор, подписанный не кровью, а чернилами. Так, замена на обязательства на крови выглядела более правдоподобной. По возвращении в Мариацель он добился от монахов и расторжения мнимого первого договора, после чего Лукавы оставил его в покое. Но между тем успел совершить кое-что, раскрывающее нам суть его невроза. Рисунки им выполненные относятся, вне сомнения, ко второму пребыванию в Мариоцелле. Титульный лист, цельный по композиции, содержит изображение обоих договоров. Стремление совместить новую историю с предыдущей вполне могло смущать его и тревожить. На беду художника его вымысел мог затрагивать только более ранний договор, а никак не более поздний. Потому-то и вышло так, что он ухитрился разорвать договор на крови слишком рано, на восьмом году срока, а договор чернилами сумел расторгнуть слишком поздно, на десятом году срока. Двойное исправление всей истории отражается и в ошибке с датировкой, из-за которой оба обязательства, как ранние, так и позднее отнесены 1669 году. Эта ошибка выдает, если угодно, непреднамеренную честность и позволяет нам предположить, что мнимый ранний договор был измышлен впоследствии. Составитель, который, конечно, не брался за текст ранее 1714 года, быть может и не ранее 1729 года, должен был сделать все возможное, чтобы разрешить эти существенные противоречия. Установив, что оба договора перед ним датируются 1669 годом, он прибегнул к уловке, которую вставил в свидетельство Аббата. Легко заметить уязвимое место этой во всем остальном привлекательной и убедительной реконструкции. В свидетельстве Аббата упоминалось о наличии двух договоров — чернилами и на крови. Поэтому выбор, собственно, таков. Упрекнуть составителя и в том, что он исказил слова Аббата ради общей связности изложения, или признать, что я не в состоянии распутать этот клубок противоречий. Составитель, как мне кажется, оказался в непростом положении. С одной стороны, в сопроводительном письме деревенского священника, а также в свидетельстве аббата, утверждалось, что залог, во всяком случае первый залог, был подписан в 1668 году. С другой стороны, на обоих договорах в архиве обители был указан 1669 год. Оба договора лежали перед ним, и он не сомневался в том, что оба были подписаны. Если, как я считаю, Аббат говорил всего об одном договоре, составителю пришлось вставить в текст упоминание о втором, а затем устранить возникшее противоречие рассуждениями о наложении сроков друг на друга. Изменение, им сделанное, располагается непосредственно перед его собственноручной вставкой. Ему пришлось связать эту вставку и исправленное место словами «Sequence vero anno 1669», поскольку художник прямо указал в своей сильно поврежденной подписи к титульному листу. Через год он, страшные угрозы, второе видение, и был вынужден подписать залог кровью. Ошибка художника в подписи ошибка, которую я был вынужден допустить в своей попытке объяснения, кажется мне не менее любопытной, чем подлинные обязательства. Слушатель наверняка сочтет это дотошное обсуждение излишним, а его подробности мелкими и незначительными. Но история привлекает внимание, если рассматривать ее под определенным углом зрения. Чуть выше я предположил, что художник, неприятно удивленный новым приступом болезни, придумал более ранние обязательства с подписью чернилами, чтобы получить возможность вернуться в Мариацель и вновь припоручить себя попечению преподобных отцов. Мои слова обращены к слушателям, которые верят в психоанализ, но не верят в дьявола. Они могут возразить, что с моей стороны нелепо выдвигать такое обвинение против бедолаги художника, сего страдальца, как сказано в сопроводительном письме. В конце концов, скажут мне, обязательство на крови такой же плод его воображения, как и якобы более ранний договор чернилами». На самом деле никакой дьявол ему не являлся, и вообще вся история сношения с дьяволом развивалась лишь в его фантазиях. Что ж, охотно признаю, что страдальцу нельзя отказывать в праве дополнять свою первоначальную фантазию новой, если того требуют изменившиеся обстоятельства. Но тут все куда хитрее. Ведь эти два обстоятельства отнюдь не фантазии, сходные с видениями и искушениями дьявола. Эти документы хранились по уверениям переписчика и свидетельству Аббата Келиана в обители Мариацель, где всякий мог их лицезреть и потрогать. В итоге мы оказываемся в затруднительном положении. Либо нужно допустить, что оба договора, возвращенные художнику по заступничеству Богоматери, были составлены им тогда, когда он в них нуждался. Либо признать, что, несмотря на все торжественные заверения и показания, подписанные и скрепленные печатями, преподобные отцы обители Мариацель и святого Ламберта погрешили против истины. Лично мне не хочется подвергать сомнению помыслы и действия святых отцов. Я склонен думать, что именно составитель, руководствуясь стремлением к непротиворечивости текста, исказил отдельные слова в свидетельстве аббата Франциска. Но вторичная ревизия такого рода не выходит далеко за рамки поведения современных историков-любителей и была проделана с добросовестными намерениями. Преподобные отцы заслуживают нашего доверия и в ином отношении. Как уже отмечалось, ничто не препятствовало им замолчать упоминание о неполноте исцеления и о продолжительности дьявольских искушений. Даже сцена изгнания нечистой силы в часовне, сюжет, внушающий некоторые опасения, изложена ясно и достоверно. Поэтому остается лишь укорить самого художника. Несомненно, он имел при себе договор на крови, когда шел на покаянную молитву в часовню, а затем предъявил этот документ монахам после победы над дьяволом. Это вовсе не обязательно была та же самая бумага, которую позже поместили на хранение. Согласно нашим выводам, она могла датироваться 1668 годом, за 9 лет до торжества над нечистым. Пятое. Дальнейшее течение невроза. Будь все так, то мы имели бы дело не с неврозом, а с обманом, то художник оказался бы притворщиком и лжецом, а не больным, страдающим навязчивыми состояниями. Но переходные стадии между неврозом и притворством, как хорошо известно, тяготеют к постоянному смещению. Вдобавок, ничто не мешает нам допустить, что художник составил оба договора и привез их с собой в монастырь в особом состоянии, схожем с тем, в каком его посещали видения. Пожалуй, он и не мог поступить иначе, если и вправду хотел воплотить наяву свою фантазию о соглашении с дьяволом и последующем искуплении. С другой стороны, дневник, который он вел в Вене, а затем передал монахам при втором посещении Мариацелия, выглядит вполне достоверным и позволяет многое уяснить о мотивировке художника, точнее о том, как развивался и к чему побуждал его невроз записи и охватывает период с успешного изгнания нечистого до 13 января следующего 1678 года. До 11 октября с художником все было хорошо. Он проживал в Вене у замужней сестры. Но затем... Опять начались приступы, видения, судороги с потерей сознания и прочие малоприятные ощущения, которые в конце концов заставили его возвратиться в Мариацель в мае 1678 года. Дальнейшую историю его болезни можно разделить на три этапа. На первом — Ему грезился нарядно одетый кавалер, который пытался уговорить художника избавиться от бумаги, подтверждавшей прием в члены братства святого Розария. Доминиканская структура действовала в германских землях середины XV столетия. Он отверг этот призыв, и на следующий день видение повторилось. На сей раз все происходило в пышно украшенной зале, где знатные господа танцевали с прекрасными дамами. Тот же кавалер, что соблазнял его накануне, сделал ему некое предложение по его ремеслу. Это место мне непонятно, и пообещал дать взамен изрядную сумму денег. Когда он молитвой вынудил видение исчезнуть, Оно, спустя несколько дней, повторилось снова и было еще более настоятельным. Тот же кавалер подослал к нему одну из самых красивых дам, сидевших за пиршественным столом, чтобы уговорить его присоединиться к их компании, и художник с немалым трудом отбился от искусительницы. Самым же ужасным было следующее видение вскоре после предыдущего. Он узрел величественную залу с троном, сложенным из золотых монет. Кавалеры стояли тут и там, дожидаясь появления короля. Тот же самый человек, который ранее делал соблазнительные авансы, подошел к художнику и сказал, что пора воссесть на престол, ибо они желают видеть его своим правителем и чтить его во веки веков. Эта экстравагантная фантазия завершает первый, совершенно прозрачный для аналитика, этап болезни. Искушение обернулось отвращением. Аскетизм заговорил во весь голос. 20 октября художнику привиделся ослепительный свет, из которого возвестил божественный глаз. Мол, «Се Христос рече! Покинь сей нечестивый мир» и шесть лет служи Господу вдали от людских забав. По всей видимости, от этих святых явлений художник страдал сильнее, чем от прежних бесовских. Лишь через два с половиной часа он очнулся от приступа. Далее ему предстала святая фигура, окутанная светом и куда более недружелюбная. Страдальцы укорили за то, что он не подчинился божественному повелению, и на краткий срок отвели в преисподнюю, дабы он устрашился участи проклятых. Впрочем, увещевание, похоже, не помогло, поскольку окутанная светом фигура, якобы Христос, продолжала являться. Каждый раз художник впадал в беспамятство — а состояние, близкое к религиозному экстазу, растягивалось на часы. Величайшим среди этих видений фигура, окутанная светом, привела его в город, на улицах которого люди предавались всем мыслимым темным деяниям. А далее... Он очутился на прекрасном лугу, где отшельники вели благочестивую жизнь и наслаждались осязаемыми доказательствами Божьей благодати и милости. Тут перед нами вместо Христа предстала Пресвятая Богородица, которая напомнила о своем покровительстве и призвала художника подчиниться повелению ее одражайшего сына. Но он не отваживался послушаться – так что Христос явился ему на следующий день, осыпал упреками и снова искушал посолами. Тогда художник, наконец, сдался и решился уединиться от мира, как его и просили. Этим решением закончился второй этап болезни. По словам художника, с той поры у него больше не было никаких видений. Тем не менее решение отринуть мир не было, судя по всему, достаточно твердым, либо художник слишком долго откладывал его исполнение. Прямо во время молитвы в соборе святого Стефана 26 декабря он вдруг увидел статную молодую женщину в сопровождении нарядно одетого господина и невольно захотел очутиться на месте этого господина. Столь греховная мысль требовала наказания, и то не приминуло последовать вечером того же дня. Перед мысленным взором художника внезапно, как гром среди ясного неба, встало яркое пламя, и он упал в обморок. Его долго пытались привести в чувство однако он все бился и бился в подучий, пока изо рта и носа не потекла кровь. При этом он ощущал жар и зловоние вокруг, а некий голос вещал ему, что его карают за суетные и праздные мысли. Позже его стали бичевать веревками злые духи, и он услышал, что такое мучение будет длиться, покуда он не согласится вступить в орден отшельников. Эти видения продолжались вплоть до последней записи в дневнике 13 января. Мы видим, что на смену искушающим фантазиям этого несчастного художника пришли фантазии аскетические, каковы сменились фантазиями о наказании. Что было дальше, мы уже знаем. В мае он отправился в обитель Мариацель, поведал монахам о раннем договоре с дьяволом чернильным и прямо приписал этому соглашению свои непрекращающиеся мучения, после чего договор был расторгнут, и художник вылечился. В ходе второго посещения обители он писал картины, которые воспроизводятся в тексте в Трофеум а также совершил действие, которое отвечало требованиям аскетического этапа его болезни. Совсем уединяться от мира и превращаться в отшельника, правда, не стал, но вступил в орден братьев-госпитальеров. Сие есть факт веры. Изучая дневник, мы открываем для себя оборотную сторону этой истории. Напомню, что художник заключил договор с дьяволом, потому что после смерти отца, подавленный и не способный трудиться, он изводил себя мыслями о том, как ему теперь зарабатывать на жизнь. Факторы депрессии, нежелание трудиться и скорби по отцу так или иначе связаны между собой разнообразными способами. Возможно, причина, по которой дьявол в видениях являлся ему женской грудью, состояла в том, что лукавому, как думал художник, было назначено стать его приемным отцом. Эта надежда не оправдалась, и страдания продолжились. Художник то испытывал отвращение к работе, то просто не мог найти применение своим умением. В сопроводительном письме деревенского священника его именуют страдальцем, лишенным воспомоществования. Следовательно, он не только претерпевал душевные, моральные муки, но и страдал от материальной нужды. В изложении более поздних видений тут и там встречаются замечания, указывающие наряду с самими сценами, что даже после успешного изгнания нечистой силы его состояние почти не изменилось. Мы видим человека, который терпит неудачу во всем, за что берется, и ему вследствие этого никто не доверяет. В первом видении с кавалером его спросили, что он намерен предпринять, раз некому его поддержать. Вообще, первая череда венских видений целиком и полностью совпадает по содержанию с зависливыми фантазиями бедняка, жаждущего мирских удовольствий. Тут и роскошные залы, и светская жизнь, серебряная посуда и прекрасные женщины, словом, все то, чего не удавалось отыскать в условиях договора с дьяволом. Пребывая в меланхолии, он при этом попросту не мог наслаждаться мирскими благами и был вынужден отвергать самые заманчивые предложения. После изгнания нечистой силы меланхолия как будто отступила, и тогда мирские устремления вновь обрели силу. В одном из своих аскетических видений он пожаловался наставнику Христу. Дескать, никто не верит в него, а потому он не может исполнить возложенную на него обязанность. Ответ наставника, к сожалению, темен по смыслу. «В меня не поверят, но ведомо мне, что было и как, хотя и не могу о том сказать». Особенно поучителен тот опыт, который по настоянию небесного наставника художник получил среди отшельников. Его привели в пещеру, где вот уже шесть десятков лет сидел некий старец, и тот сообщил, что всяк день его кормят и поят божьи ангелы. Далее он сам увидел, как ангел принес реку еду. Три блюда с пищей, каравай, вареник и талику питья. Когда отшельник поел, ангел собрал посуду и унес с собой. Понятно, какое именно искушение внушали художнику эти благочестивые видения. Они должны были побудить его принять тот образ жизни, при котором больше не пришлось бы заботиться о пропитании заслуживает внимания и слова Христа в последнем видении. Пригрозив, мол, если художник не прекратит упорствовать, произойдет нечто такое, из-за чего он сам и его народ уверует, Христос открыто предупредил. «Не внемли народу, даже возьмись, они преследовать меня или отказать в помощи, Господь меня не оставит». Кристоф Хайцман, художник и дитя своего времени, был обычным человеком, а человеку не просто отринуть бренный и грешный мир. Но все же он, ввиду своего беспомощного положения, наконец решился на это и вступил в святое братство. Благодаря этому поступку и душевная борьба, и материальная нужда завершились. В неврозе результат отразился в том факте, что припадки и видения прекратились после расторжения мнимого первого соглашения с дьяволом. На самом деле обе части его демонической болезни имели сходное значение. Он всего-навсего стремился сделать свою жизнь надежной и безопасной. Сначала он пытался добиться этого, прибегая к содействию дьявола и жертвуя спасением души. Когда стало ясно, что дьявол не помог, он обратился к монахам, отказавшись от свободы мирского бытия и почти от всех мирских удовольствий. Быть может, он и вправду был бедолагой, которому просто-напросто не повезло. Быть может, он был ленив или слишком бездарен, чтобы зарабатывать на жизнь своим ремеслом, принадлежал к тому типу людей, которых называют «вечными младенцами». Они не желают, так сказать, отрываться от материнской груди и на протяжении всей своей жизни требуют, чтобы их кормил кто-то другой. Если коротко... В развитии болезни он пошел по пути, который вел от отца через дьявола, как замены отцу, к преподобным отцам-церковникам. При беглом взгляде невроз Хайцмана кажется таким маскарадом, прикрытием для ожесточенной борьбы за существование, которую вынужден вести каждый человек. Разумеется, кому-то везет в жизни больше, но в целом все обстоит именно так. Аналитики часто сталкиваются с тем, что совершенно невыгодно лечить делового человека, который во всем остальном здоров, но время от времени выказывает признаки невроза. Неудача в делах, которую он предчувствует, нередко порождает невроз. Тем самым он получает преимущество, ибо может прятать свои опасения по поводу реальной жизни за невротическими симптомами. Но этот невроз не служит, по сути, никакой полезной цели, так как истощает силы, которые куда больше пригодились бы для рационального преодоления опасной ситуации. Гораздо чаще невроз оказывается более обособленным и более независимым от целей самосохранения и самоутверждения. В конфликте, порождающем невроз, на окон либо сугубо либидезные интересы, либо те же интересы в неразрывной связи с самосохранением. Во всех трех случаях динамика невроза одинакова. Запруженному либидо, который нельзя удовлетворить в действительности, удается посредством регрессии к прежним объектам влечения найти разрядку через вытесненные бессознательные. Личность больного, в той мере, в какой она способна извлечь выгоду от болезни, примиряется с неврозом, пускай его ущербность и вредоносность с экономической точки зрения не подлежит сомнению. Бедственное жизненное положение художника не обернулось бы, полагаю, дьявольским неврозом, если бы материальная нужда не усугубила его тоску по умершему отцу. Впрочем, после устранения меланхолии и расторжения договоров с дьяволом, ему все равно пришлось выдерживать душевную борьбу между либидезным наслаждением жизнью и осознанием того, что интересы самосохранения настоятельно требуют отречения и аскетизма. Любопытно отметить, что художник вполне понимал единство двух составляющих своей болезни. Недаром он приписывал последствия того и другого договорам с заключенным с дьяволом. При этом он не проводил строгого различия между происками нечистого и повелениями божественных сил. У него имелось единственное описание для всего происходящего — это злокозненные дьявольские потуги.